Глава 24 В доме царила тишина. Нине Бекворд позволили вернуться в ее комнату. Вера послала с ней женщину-офицера, чтобы та потихоньку наблюдала за ее дверью. Нина вряд ли стала бы устраивать побег, она была слишком умна для этого, но подстраховаться стоило. Алекс Бартон все еще сидел в коттедже, а компанию ему составляли скучающий констебль и кошка, которую парень ненавидел. Холли и Чарли собирали показания остальных участников в гостинице «Кокетка». Вера знала, скоро ей придется навестить их, но уехать прямо сейчас она не могла. Выйдя из коттеджа, Вера направилась к пляжу, посмотреть, где нашли нож. Она думала о произошедшем после смерти Миранды. Раннее утро. За ночь сильно подморозило и от холода спирало дыхание. В небе виднелся полумесяц, но Вера знала, что в саду все равно ничего не разглядеть — так же было в тот вечер, когда убили Фердинанда. Надо будет узнать у поисковой команды, есть ли у кого-то из постояльцев в комнате фонарь. Убийца снял водонепроницаемую куртку на террасе или шел в ней до самого пляжа. В первом случае убийца, получается, нес или несла окровавленную сумку с одеждой и ножом. И где тогда эта сумка? Если же убийца остался в куртке, на тропинке они бы заметили следы крови. Сейчас Веру больше всего интересовало, что в карманах найденной куртки. И еда. И кофе. Вместе с Джо она устроилась на кухне дома писателей. «Сделай нам пару тостов, приятель. На голодный желудок женщина работать не может». Хлеб оказался свежим, толсто нарезанным, а варенье домашним – Джо не смог разобраться, как работала навороченная кофемашина так, что пришлось заварить растворимый кофе. Однако Вера и так была на седьмом небе от счастья. Джо все еще выглядел подавленным, но он уже пару дней был не в настроении. Будь он женщиной, то решили бы, что у него эти дни. «Ну, так что это?» Вера положила на середину стола опечатанную новостную вырезку. «Уже выяснили, из какого журнала?» «Билли отсканировал ее и отправил в участок. Они ищут». «Ну, тогда не стоит возлагать больших надежд». «Не верю я во все это», — заявил Джо. «Как будто кто-то насмотрелся дурацких сериалов про полицейских. Или начитался книг, в которых что ни страница, то новый труп, а полиция не может найти убийцу. То есть, думаешь, убийца просто развлекается, и эта вырезка что-то вроде розыгрыша?» Инспектор допила кофе и теперь думала, не попросить ли Джо сделать ей еще чашку. Требовать чего-то от своих подчиненных она не любила. Не столько розыгрыш, сколько попытка отвлечь нас. Запутать еще больше. Конечно, наиболее вероятная версия, что Миранду Бартону били, потому что она стала свидетелем первого убийства. Или поняла, кто это сделал. Вся эта постановка с трупом на террасе и газетной вырезкой. «Нас пытаются убедить, будто между жертвами была какая-то связь, плюс рассказ Нины Бэкварт». «Ага», — ответила Вера, она все еще подумывала о кофе. «Боюсь, ты прав», — в голову ей пришла еще одна мысль. «Как убийца сумел заманить Миранду на террасу? Время-то уже позднее. Когда я пошла домой, Джоанна, Джек и Рикард еще сидели там?» «Было страшно холодно, даже днем. У Миранды явно появилась веская причина, чтобы пойти туда». «Может, она сама и позвала убийцу?» — предположил Джо. «Возвращаемся к шантажу, значит». Вера откинулась на спинку кресла. «Миранда узнала, кто убийца или догадалась, и сама позвала его встретиться?» «Звучит правдоподобно. Она бы не стала звать убийцу в коттедж. Дома Алекс он мог подслушать разговор». Вера поглядела на вырезку из журнала. Текст расплывался. Тогда она отодвинула от себя бумажку, пока буквы не стали четкими. Шрифт совсем мелкий, и Вера подумала, что пора сходить к окулисту и выписать очки. Она не питала особых иллюзий по поводу своего здоровья. Когда ты размером с аэростат, то о каких иллюзиях может идти речь? Но со зрением до недавнего времени проблем у нее не было. Гектор начал носить очки, когда ему было далеко за 60. Она представила как бы он над ней поглумился. «Стареешь, Вера?» «Прочти вслух, приятель», — попросила она Джо, без объяснений и оправданий, будто специально подначивая его спросить, почему она не может прочесть заметку сама. Джо посмотрел на Веру, но ничего не сказал. Он всегда знал, когда надо держать язык за зубами, и ей это очень в нем нравилось». Во вторник вечером на канале BBC выходит экранизация романа Жестокие женщины в главной роли София Янг, бизнес-вумен Саманта. Автор книги Миранда Бартон выделила свободную минутку в своем плотном графике, чтобы побеседовать с нашим репортером. Встреча прошла в библиотеке колледжа Святой Урсулы, где Бартон когда-то работала. Значит, Миранда поддерживала связь с администрацией колледжа, отметила Вера. «Думаю, это улика в каком-то смысле связывает обеих жертв. К тому времени Фердинанд, должно быть, уже начал там свой курс». Фотографию она видела четко. Миранда позирует на фоне стопки книг. «Фердинанда? Не упоминают», — произнес Джо. Вера прекрасно понимала. Джо думает, она снова отвлекается от сути. Ему и в голову не приходило, что трудности и усложнения приносят ей удовольствие. Она бросила на него гневный взгляд». «Тогда читай дальше», — потребовала Вера раздраженно, будто это не она его перебила, а он сам. «Послушаем. Что дальше?» Миранда говорит, что сюжетная линия главной героини не имеет к ней самой никакого отношения. «В каком-то смысле моя книга — это аллегория», — рассказывает она, — и этюд о жадности в современной Британии. Тони Фердинанд, первый рецензент, сумевший это уловить — Саманта в ущерб семье, друзьям и любовникам ставит на первое место карьеру. Конечно, я тоже хочу быть успешной, но надеюсь, в моей жизни обойдется без перекосов. К примеру, для меня нет никого важнее сына». Джо поднял взгляд. Дальше речь о ее последнем романе, дата публикации, все такое. Отрывок короткий. «Как называется роман, который она впаривает?» «Вряд ли жестокие женщины», — подумала Вера. Работы над сценарием, съемки и монтаж завершились за месяцы до трансляции. «Пожилые мужчины». Джо посмотрел на нее. «Думаете, это важно?» «Нет. Наверное, нет». Вере казалось, мелких деталей было слишком много. И все они требовали внимания. Слишком много теорий. «Это ее последняя книга. В спальне у нее есть экземпляры всех ее романов. Я сравнила даты публикаций». «В том году вышел фильм и интервью в журнале. Наверняка хотела выжать максимум из своего успеха. Так почему она перестала издаваться?» «Может, последняя книга получилась не такой уж хорошей?» – предположил Джо. «Ага, может». Но Вера подозревала, что книжный бизнес по таким законам не работает. Вряд ли успех продаж и вправду зависит от качества книг. «Давай разузнаем контакты ее издательства». «Может, найдем кого-то, кто ее помнит?» Инспектор замолчала и снова взглянула на вырезку. «Думаю, в заметке есть что-то еще, чего мы не замечаем. Смотри, край обрезан очень аккуратно. А не две ли колонки там были?» Джо был настроен скептически. «С чего вы взяли?» «Расположение заголовка. Он не выровнен по центру, да и сам заголовок. Одна жестокая женщина?» «В заметке нет ответа на вопрос». Кажется, Вера разговаривала сама с собой. «Убийца хотел, чтобы мы поняли, что половина статьи вырезана? Или же он недооценил нас?» «Мы тут не в игры играем. Терпение Джо было на исходе. Происходящее не их книги». «О нет, в точности да наоборот», — выдала Вера. «Они самые». Минуту они смотрели друг на друга. Комнату заливал холодный свет утреннего солнца. Вера уже ждала, что Джо потребует объяснений, но он лишь таращился на нее, как на сумасшедшую. «Я думаю, Миранда продолжала писать», — сказала она. Ее слова прозвучали как откровение, и Веру расстроил ответ Джо. «Это важно?» Если Фердинанд искал для нее издательство, это бы объяснило, почему Миранда так горевала из-за его смерти. В этом не было ничего личного, лишь профессиональный интерес». Теперь Джо поднял глаза. «Бэкварт говорила, они все собирались зачитывать свои отрывки вчера за ужином. Даже Миранда Бартон. И хотя Джек испортил вечер, большинство перешли в другую комнату. Нина может знать, читала ли Миранда и рассказывала ли она ей о своей книге?» «Да, может», — Вера медленно растянула губы в ленивой улыбке. «Сбегай-ка наверх и спроси ее, приятель. Не торопись». «Ты умеешь общаться с женщинами. Нам важна каждая деталь». Она кивнула на вырезку, лежавшую на столе. «Возьми с собой. Наша Нина, может быть, знает, откуда это. Все-таки она ходила на занятия к Фердинанду, как раз тогда, когда Миранда разбогатела и стала знаменитой. Нина может помнить, есть ли продолжение у этой заметки. Я тебя подожду». Едва Джо Эшвард вышел из комнаты, Вера снова поставила чайник. Она сделала себе еще кофе, потом нашла банку с остатками домашнего печенья. Не пропадать же добру. Зазвонил телефон. Холли. «Мне только что звонили из участка. С вами хочет поговорить какой-то человек». «Ага. Ладно». Когда кто-то думает, что у него есть важная для расследования информация, передать ее всегда стремятся старшему. Рядовому сотруднику на том конце провода не доверяют. И не без причины. Если б Вера, как и они, только и делала, что читала всякие сплетни, времени на другие дела у нее бы точно не оставалось. — В чем такая срочность, раз они аж тебе позвонили? — Звонок поступил от политика, от члена Европарламента. — Дай угадаю, — произнесла Вера, — от Пола Резерфорда, — от бывшего мужа Джоанны.